Глава вторая. Наше соринкое попаданство произошло в лучших традициях фэнтезийных книг. Внезапно. В нашем случае во сне. Я, Светлана Викторовна Артурова, засыпала в своей постели в многоэтажке в мегаполисе, а проснулась в деревне в бревенчатом домике. Первые дни был шок. Я вроде и поверила, что все реально, не розыгрыш. Глашка популярно объяснила, в том числе и полотенцем по загривку. Но все равно рефлекторно я ждала звонок мобильного от раздраженного моим прогулом начальства или гудок машины, с кем-то не поделившей парковку под окном. Но, увы, все, что мне было доступно, — это редкое общение во сне с Аринкой. Она-то мне и объяснила, что у попаданцев билета в обратный конец не бывает. А на мой вопрос, что вообще произошло, ответила, «Только боги знают». Боги, если и знали, то упорно молчали. Так что пришлось постепенно привыкать к новой жизни. Благо, два источника информации в лице Аринки и Глажки подсказали, как с кем общаться, какие заклинания использовать, чтобы ничего тут не разнести, и чем вообще нужно заниматься ведьме. В этом мире магия принадлежала телу, и я, переместившись в ведьму, обнаружила в себе умение колдовать. Причем я точно знала, какое слово произнести и каким движением его сопроводить. И такие знания существенно облегчали мне жизнь. Я отвлеклась от мысли и обнаружила, что борщ почти доеден. Отлично. Еще пара ложек и можно идти за занавеску, отгораживавшую общую комнату с печкой и столом от жилой комнаты, заодно игравшей роль кабинета. Именно там я принимала деревенских с их проблемами, которые может решить только ведьма. И там же я засыпала каждую ночь, вымотанная домашними делами. Минут через пять-семь после того, как я закончила есть борщ, в калитку перед домом постучали. Аккуратно так постучали, вежливо. Знали, что если Глажка не в духе, то можно и лягушку за шиворот схлопотать. «Снова Зойка», — доложила Глашка, чуть прищурившись. «Вот же слабая напередок баба. Не может без мужиков». «Так она ж вроде по Витьке сохнет», — удивилась я, делая очередной глоток ароматного свежезаваренного чая. «Сохнет по Витьке» а в постели у пары других уже побывала. Проворчала Глажка и щелкнула пальцами. Открыла я калитку. Сейчас здесь будет. Я, с сожалением посмотрела на две баранки с маком, сиротливо лежавшие на глиняном блюдце. Вздохнула и приготовилась встречать незваную гостью. Глажка растворилась в воздухе. Домовым чужим людям показываться нельзя, только хозяевам. Иначе якобы быть беде, Причем неизвестно, с кем беда случится. Зная глажку, я поставлю на гостя. Секунд 15-20, и вот уже стук повторяется, только на этот раз в дверь дома. «Войдите!» — крикнула я, неохотно поднимаясь из-за стола. Зойка, девка фигуристая, этим летом отпраздновавшая своё девятнадцатилетие. По меркам крестьян, считалась уже перестарком. И ходить ей в девках оставалось год-полтора минимум. Потом все. Начнут звать и за спиной, и в глаза под гнившим яблочком, нагло ухмыляться. Каждый второй станет на сеновал звать. Незавидная судьба. Мне, ведьме, в свои двадцать пять этого можно было не бояться. Пара взглядов с молниями в глазах. И вся деревня шутников приведет на расправу, да еще и с поклоном мне в руки передаст. Делай, матушка-ведьма, с ними что хочешь, только на деревенских не гневайся. Знаем, проходили уже недавно. «Светлого дня, матушка-ведьма!» В пояс поклонилась одетая в цветастый сарафан Зойка. Не толстая, но плотная, высокая, круглолицая. С русой косой до пояса, большими голубыми глазами и румяными щеками. Она могла бы выскочить замуж еще в том году, если бы по кузнецу не сохла. «Прошу, помоги беде моей!» Я театрально вскинула черные густые брови, уступая Зойке и в росте, и в весе, Якореглазая шатенка смотрела на нее с понятным нам обеим превосходством. Это с каких пор отказ мужика бедой считается? Нет, нет здесь феминисток. Они научили бы народ правильной жизни. Ты уверена, что способна расплатиться с ведьмой? Специально запугиваю Дурынду Зойку холодным тоном спросила я. Та побледнела, потом покраснела, снова побледнела. Затравленно оглянулась на входную дверь испуганно сглотнула, перевела взгляд на меня и прошептала. «Да». «Ну, проходи», — усмехнулась я и повела рукой в сторону занавески. Зойка шла к заветной комнатке с лицом приговоренного к четвертованию, не меньше. «Вот спрашивается, зачем идти к ведьме, если сама до конца не решила? Нужен ли тебе тот мужик вместе с приворотом? А если решила, то для чего бояться?» В общем, ответа у меня не было. Открывай занавеску, не бойся, хмыкнула я. Кроме меня, других чудищ в комнате не будет. Пространство хохотнуло голосом глажки, оценившей мою шутку. Зойка слилась цветом лица со свежепобеленой стеной, но отрясущейся рукой все же отдернула. Я дождалась, когда она окажется в комнате, и в два шага догнала ее, задернула за собой занавеску, повернулась к зойке. А вот теперь в подробностях рассказывай, зачем тебе ведьма понадобилась. И в театральном жесте я свела брови к переносице.